По-моему, она врет, есть у нее парень, и надо его разыскать. Мартинсон записал, кто этим займется, ты или я? Я, не раздумывая, сказал Валандер, хочу понять, что творится в этой стране. Мне же легче. Рано радуешься, всем придется попотеть и тебе, и Хансону, и Анбрид. Необходимо разобраться в подоплеке этого преступления, то бишь покушение на убийство или убийство, если Лунберг умрет. Мартинсон показал на горы бумаг у себя на столе. — Понятия не имею, как я разгребу эти завалы. Тут есть дела, начатые еще два года назад. Иногда просто руки чешутся. Отослать все стокгольмскому начальству. Пускай объяснят, как с этим справиться. Они объявят это нытьем и скверным планированием. И что касается планирования, я отчасти могу согласиться. Мартинсон кивнул Иной раз пожалуешься, и сразу вроде как полегчает. Знаю, со мной та же история. Уж и не помню, когда мы успевали делать все, что нужно. Теперь приходится выбирать самое важное. Надо поговорить об этом с Лизой. Валандер был уже в дверях, когда Мартинсон остановил его. Знаешь, вчера вечером перед сном мне кое-что пришло в голову. Ты давно был на учебных стрельбах? Валандер задумался. Года два назад... «Вот и я тоже. А это плохо. Хансен тренируется самостоятельно в стрелковом клубе. Как обстоит у Анбрид, я не знаю. Наверное, она по-прежнему боится стрелять после того случая пару лет назад. Но ведь согласно инструкции, мы должны тренироваться регулярно, в рабочее время. Ежу ясно, куда клонит Мартинсон. Какая уж тут регулярность, если не бывал в тире несколько лет». Вдобавок, в чрезвычайных обстоятельствах отсутствие тренировки грозит опасностью. «Я об этом не думал», — сказал Валандер, — «но ты, безусловно, прав. Хорошего тут мало». «Сильно подозреваю, что я и в стенку не попаду», — обронил Мартинсон. «Работы у нас не в проворот. С неотложными делами едва справляемся, и то не всегда». «Так и скажи Лизе». «Думаю, она в курсе», — скептически заметил Валандер. «Вопрос в другом. Что она может сделать?» «Мне еще и сорока нет, а я нет-нет, но ловлю себя на мысли, как хорошо было раньше! Ну, может, не хорошо, но все-таки получше! Нынче-то как в аду кипим!» Валандер не нашел, что сказать. Своим нытьем Мартинсон кого хочешь задолбает. Он вернулся к себе, полшестого уже подошел к окну, стал смотреть в темноту. Думал о Соне Хёкберг и о том, почему этим двум девчонкам так срочно требовались деньги — Может, дело и правда в чем-то другом? Потом перед глазами возникло лицо Анетты Фредман. Валандер почувствовал, что не в силах сидеть в кабинете, хотя работы полным-полно, взял куртку и вышел из управления. В лицо ударил осенний ветер. Он сел в машину, включил зажигание. К курчанию мотора примешивался посторонний звук. Выруливая с парковки, подумал, что надо бы заехать в магазин. В холодильнике-то считай шаром покати? Только и есть, что бутылка шампанского, которую он на пари выиграл у Хансена. Насчет чего они тогда спорили, он успел забыть. Ладно, сделаем так. Быстро решил он. Съезжу, взгляну на банкомат, возле которого вчера вечером нашли покойника, а заодно зайду там в универмаг, куплю поесть. Когда он припарковался и подошел к банкомату, женщина с детской коляской как раз снимала деньги. Асфальт под ногами твердый, шершавый, Валандер огляделся по сторонам. Жилых домов поблизости не видать. Ночью тут наверняка совершенно безлюдно. Несмотря на яркое освещение человека, который тут упал, и, может быть, даже кричал, никто не увидит и не услышит. Валандер зашел в ближайший универмаг, отыскал продуктовый отдел. Выбирал, что взять, как всегда, с раздражением. Накидал полную корзину, расплатился и поехал домой. Посторонний звук в моторе словно бы усиливался. Войдя в квартиру, Валандер первым делом снял темный костюм, принял душ, отметил, что мыло на исходе, потом сварил овощной супчик, как ни странно, весьма вкусный, приготовил кофе и с чашкой в руках прошел в гостиную, чувствуя, что устал. Пробежался по телеканалам, ничего интересного не нашел, взял телефон и набрал стокгольмский номер Линды. Дочь снимала квартиру на Кунгсхольме, Вместе с двумя подругами, которых Валандер знал только по именам. Чтобы подкопить денег, она временами работала официанткой в одном из тамошних ресторанов. Когда последний раз был в Стокгольме, Валандер зашел туда пообедать. Кормили вкусно. Он только подивился, как дочь выдерживает оглушительную музыку. Линде уже исполнилось 26. Он по-прежнему считал, что они хорошо понимают друг друга. Жаль только, что дочка так далеко. Ему не доставало регулярных встреч. В трубке включился автоответчик ни Линды, ни других девушек дома не было. Сообщение об этом прозвучало еще раз по-английски. Валендер назвал свое имя и сказал, что позвонил просто так. Положив трубку, он еще немного посидел. Кофе остыл. Не могу я больше так жить. С досадой думала. Мне пятьдесят а чувствую я себя дряхлым, бессильным стариком. Потом вспомнил, что сегодня на очереди вечерняя прогулка. Попытался найти повод остаться дома, но в конце концов все же встал, надел кроссовки и вышел на улицу. Вернулся он в половине девятого. Прогулка взбодрила его, прогнала, давишь не уныние. Зазвонил телефон, Валандер подумал, что это Линда, но услышал голос Мартинсона «Лундберг скончался», — только что сообщили. Валандер молчал. «Это означает, что Хёкберг и Персон совершили убийство», — продолжал Мартинсон. «Да, а вдобавок это означает, что у нас на шее препаршивая история. Они договорились завтра в восемь встретиться в управлении». На том разговор и иссяк. Валандер сидел на диване, рассеянно смотрел теленовости, — Отметил, что курс доллара пошел вверх. Единственным, что привлекло его внимание, был материал о мошенничестве. Как просто, оказывается, полностью обчистить акционерное общество? Пока опомнились, принимать меры было уже слишком поздно. Линда не позвонила. В одиннадцать он лег в постель, но еще долго не мог заснуть.